Глава 27. Поели мы быстро. Каша, блинчики с мёдом и сметаной, рассыпчатое печенье, компот – все это за 10-15 минут оказалось в наших желудках. Теперь можно было укутаться в верхнюю одежду и потеплее, а затем открывать портал из холла в и отправляться в столицу. Гулять. Я ощущала нервную дрожь во всем теле. Даже кончики пальцев и те подрагивали от напряжения. На волю. Наконец-то выйду на волю. Пусть и на несколько часов, неважно. Я сбегу из этих четырех стен, так сильно мне опротививших. Да здравствует свобода. Мне хотелось кричать от радости, как узнику, чьи тюремные двери наконец-то распахнулись. И сквозь разноцветную арку портала я проходила в возбуждении. Уже все равно, какой именно город окажется на той стороне. Древний, молодой, красивый, уродливый. Главное, можно забыть о моем заточении. Едва выйдя из портала, я оказалась на главной площади столицы. Два шага в сторону, чтобы освободить проход маме и женихам. И можно оглядываться, крутить и вертеть головой в разные стороны. На самом деле, здесь на площади оказалось очень миленько. Занесенные снегом дома и брусчатка под ногами. Застывший до весны фонтан с водными струями, превратившимися в лед. Обледеневшие же шпили на крышах домов, словно не в настоящей столице находишься, а внезапно оказалась в сказочной стране Снежной Королевы. Так и ждешь, что из-за угла появится, взявшись за руки, Кая с Гердой. А воздух? Какой тут был воздух? Чистый, прозрачный, едва ли не сладкий на вкус. Ну, или же я это себе выдумала, потому что засиделась в четырех стенах. Между тем из арки портала вышли остальные. Мама ступила на брусчатку последней и закрыла портал. «Здесь, смотрю, ничего не изменилось», – улыбнулась она, оглядываясь. «Вы тут были, ваше сиятельство?» – учтиво спросил Леонард. «Давно», – кивнула мама. «Лет пять назад, не меньше. Приезжали с мужем на императорский бал. Тогда еще графиня Анжелина Лорд на артайска рассорилась при всех со своим женихом, бароном Раймондом Гартийским». В глазах Леонардо появилось понимание. «Видимо, событие было громким», – Норгарх хмыкнул. «Они помирились через неделю, но при этом дали обильную пищу для слухов и сплетен», – заметила мама. Женихи заухмылялись, все пятеро. «И если тут все по-прежнему, то за углом должна быть книжная лавка», – продолжила мама. «Я заметила, что выбор книг в поместье довольно скудный». Поэтому предлагаю пока прогуляться за новинками. Насколько я помню, эта лавка открывается раньше остальных. Выбор показался женихам странным. Я видела это в их глазах. Мол, как же так? Зачем аристократки, имеющие возможность порталам уходить в столицу книжны? Но спорить они не стали. И правильно, не нужно спорить с потенциальной тещей. Она ж может потом это припомнить, уже во время семейной жизни». А потому мы всей компании отправились выбирать книги. Не знаю, на что конкретно рассчитывала мама, приведя меня сюда, но я забыла об отборе, едва переступив порог лавки. На многочисленных полках сверху Дониза стояли книги, в разноцветных переплетах с золотым и серебряным тиснением на обложках, обернутые в яркую цветную бумагу для защиты от пыли и грязи с улицы. Они манили меня к себе. Не то, чтобы я была завзятым книголюбом и сутками просиживала над книгами, но почитать любила, особенно то, что подходило мне по тематике. Здесь же я просто потерялась в подобном изобилии и не знала, куда смотреть в первую очередь, как у ребенка, впервые попавшего в игрушечный магазин. У меня разбегались глаза от подобного богатства. Милая, с мягкой иронией в голосе обратилась ко мне мама. Что именно ты хочешь посмотреть с самого начала? Назови лавочницам тему, они подберут тебе книги. Лавочницам? Это продавщицам, что ли? И я спустилась с неба на землю, и под смешки женихов повернулась в другую от книг сторону. В лавке и правда работали две продавщицы, или как их назвала мама лавочницы. Высокие смуглые красавицы с длинными черными волосами и карими глазами. Девушки лет 17-18, на первый взгляд, они были одеты в теплые шерстяные платья, полностью закрытые. Весь вид лавочниц твердил о том, что они с удовольствием помогут богатым и именитым клиентам не только осмотреться, но и расстаться со своими монетами. Желательно, конечно, с золотыми, и чем больше монет оставит покупатель, тем лучше будет лавочницам.